Глава 10. Фенрис ждал, пока за пределами Изимы для предстоящей совместной тренировки соберутся все маги. Солдаты инквизиции учат всю жизнь сражаться так, чтобы не мешать своему командиру в бою. А вот сами командиры, ищейки, так сражаться не умеют. Они одиночки по сути. Фенрис и сам такой. Совместная работа с Торником была очень показательной. В первое время они сильно мешали друг другу. Стихии сталкивались и перебивали одна другую. Не специально, конечно. Просто каждый не привык учитывать магию напарника. И если двум магам можно приловчиться и подстроиться под чужое колдовство, то такое количество сражающихся вместе магов могло стать катастрофой. Это Фенрисс и хотел хоть как-то исправить, пока есть время. Ты хотел меня видеть? радостно проговорил подбежавший и запыхавшийся Лукас. Да, вечером проведём ритуал, будешь с посохом. Новость не стала радостной. Лукас скривился. Браслет мага был для него подобен кандалам инквизиции. «Клеймов сжигать на плече тоже будешь?» – и хитно спросил он. «Да, но не на плече, на лбу, чтобы все видели, что ты маг духа», – холодно ответил Фенрис. «Очень смешно». Фенрис повернулся к нему, взгляд замораживал. Лукас снова скривился, но не отступил, и с вызовом уставился на него в ответ. «Зачем мне посох? Если ты научился колдовать без него, значит и я смогу». «Ты тоже эльфийский магистр?» Лукас стушевался, но отступать так быстро не хотел. Фенрис решил его дилемму. Хи я предлагаю один раз. Насколько сильно увеличиваются наши возможности с посохом? Угрюмо пробормотал Лукас. Не задавай глупых вопросов, на которые сам знаешь ответ, ответил Фенрис уже спокойно, без холода и угрозы. Но звал я тебя не для этого, точнее, не только для этого. Лукас сразу же откинул обиды и выпрямился, всем видом выражая готовность быть полезным. У меня для тебя есть задание, которое я могу доверить только тебе. Парень, казалось, стал ещё шире. Фенрис непременно бы улыбнулся, если бы не серьёзность того, что он собирался ему поручить. С этой минуты и до конца войны, а может и дальше, в зависимости от ситуации, ты должен охранять Чунсока. Это твоя единственная задача в этой войне. Уберечь любой ценой. И если перед тобой предстанет выбор, спасти его или Теруми, его или меня, его или Лаю, то ты всегда, Фенрис повторил, делая акцент на этом слове, всегда будешь выбирать его. Но Лукас покачал головой, отказываясь даже думать про такие выборы. Отныне ты не закрываешься от чужой сути, читаешь её, улавливаешь перемены, предугадываешь возможную опасность. Если опасность не критичная, то сообщаешь мне. Если требуется срочного вмешательства, то действуешь по своему усмотрению. Это что касается относительно мирного периода. На поле боя у тебя другая задача. Ты отводишь удар от Чонсока. Но это Он побледнел и растерялся. Мысли стали путаться. Все, что получилось сказать, это было почти детское и капризное. «Почему он? Люди идут за тобой, я могу...» «Не можешь. Лидером, который в итоге объединит всех, станет Чунцок. Хотим мы или нет, но простых людей без дара гораздо больше, чем магов или ведьм. И нам придется считаться в первую очередь с их мнением. А они не поверят эльфу, к тому же магу. Они поверят такому же, как они сами, обычному человеку». Они поверят человеку, который пошёл против воли отца, чтобы вырвать для них свободу. И как только Азуриану станет известно, кто стоит во главе, жизнь Чунцока будет для врага приоритетной задачей. Если меня не станет, то Маркус сможет повести за собой магов. Если не будет Лаи, то Лоран займёт её место. Теруми здесь и так понятна, она лишь воин, одна из миллиона. А если не станет Чунцока, то найти столь яркого и главное сильного и мудрого правителя, который учтёт и интересы магического сообщества, Будет очень непросто. Фенрис знал, что парень не сам всё понимал, просто позволял своему юношескому максимализму взоиграть. Поэтому Фенрис посчитал нужным проговорить очевидное вслух. Конечно, сейчас в его распоряжении были и более умудрённые опытом маги духа, но никто из них не справится лучше Лукаса. В этом Фенрис был уверен. Парень не знал другой жизни. Его всегда вела за собой мечта о свободе и равенстве. Его не купить, его не испугать. Если потребуется, он отдаст за это свою жизнь. Он единственный, кто по-настоящему каждым закоулком своей души был предан делу. Но во сколько и куда приходить на ритуал? только и спросил Лукас. Фенрис улыбнулся и одобрительно похлопал его по плечу. После ужина сам за тобой зайду, как всё подготовлю. А сейчас я хочу, чтобы ты остался здесь, на стене и наблюдал за тренировкой. С такого расстояния уловить суть сможешь? Не только в расстоянии дело, людей много, их суть будет наслаиваться одна на другую, и след от магии будет мешать. Он задумчиво почесал затылок, но вынес свой вердикт. Сложновато, но я попробую. Фендрис строго на него взглянул, и Лука снова выпрямился и твёрдо сказал, поправляя себя: "Сделаю". Фенрис кивнул и направился вниз к столпившимся магам, собираясь структурировать хаос. Лая уже по чудесному запаху трав, просочившемуся на улицу из приоткрытого окна, знала, что работа в лечебнице вовсю шла. Она заглянула в основную комнату и, не застав там Ларан, громко позвала: Мам, откуда-то из недр подвала раздался голос. Минутку, и помешай отвар. Хорошо. Лая подошла, как невирится, и стала помешивать варившееся там зелье. Цвет, консистенция и знакомые ароматные нотки безошибочно подсказали назначение лечебное. На полках и столе стояло уже много такого зелья, разлитого в большие и маленькие колбочки, пузырьки и металлические фляги. Ларан готовилась основательно. Появившаяся ведьма выгрузила принесённую из подвала тару в большой чан. "Это всё, что осталось", с сожалением проговорила Ларан. "Мало. В идеале каждому выдать хотя бы по одному зелью, чтобы в случае серьёзного ранения они могли дождаться помощи ведьмы". Кстати об этом, она налила в чан кипятка, а потом добавила туда несколько капель тёмно-зелёного зелья. Раздалось шипение, поднялся густой пар. Ларан помахала перед собой рукой, прогоняя горячие порывы воздуха, и повернулась к дочери. Когда ведьму призывать будешь? По этому поводу и пришла. Сегодня хотела. Поможешь? "Чем?" рассмеялась Ларан. "Это только твоё заклинание". "Знаю, но мне будет спокойнее, если ты будешь рядом", не стыдясь, призналась Лая. "Хорошо", улыбнулась Светлая ведьма. "Помощь нужна?" спохватилась Лая. Ларан указала на сваленные на подоконнике травы. Лая вымыла руки и отправилась их перебирать, откладывая нужные. Недалеко от города есть поселение, в котором сохранилось довольно много домов, вспомнила Лая. Там я обнаружила когда-то. Можно отправить туда людей, вдруг получится найти ещё колбы и пузырьки. Кости альфы и материальные монстры больше не угрожают нам, но есть ещё и нарксы. Не стоит рисковать ради сомнительной выгоды. Я поговорю с Венрисом, может, он что-нибудь придумает. Сходит туда с остальными магами. Такой расклад Ларан вполне устроил. Она одобрительно кивнула. И имам, спустя паузу, обратилась к ней Лая. Фенрис Скайнарис собирается отправиться в лес на зачистке. Планирует найти гнезда Роя и змей. Не возле Изимы, там уже все зачищено, а дальше, в сторону территории Дейлора. А ночью будут уничтожать тех, кто появится. Я пойду с ними, но нам бы не помешала твоя помощь. Если монстров окажется больше, чем маги смогут уничтожить, мы бы с тобой обезопасили людей заклинанием. Лоран не сразу ответила, раздумывая над иронией судьбы. Горькая кривая усмешка исказила обестовое изродованное лицо. "Забавно, правда", тихо проговорила светлая ведьма, поднимая надуги глаза. "Они всё уна сотняли. Дом, сестёр. Убивали нас столетиями. А теперь мы должны их защищать, врагов. Ещё и к икайнарис. Они не враги нам, они такие же жертвы порядка, который мы пытаемся сломать и выстроить заново. Ты влюблена в Фенриса?" Дружишь с Дарьем и солдатом Инквизиции Честером. Дорожишь мальчишкой, тем магом духа. И думаешь, что и остальные служители Инквизиции такие же люди, просто заложники обстоятельств. Но правда такова. У каждого из ищеек и солдат Инквизиции был выбор, и они его делали. Они убивали невинных женщин из-за их земного дара, их детей. Ты видела это своими глазами, но предпочла забыть». Если ты сейчас выйдешь на улицу, присмотришься к магам, которые живут в Изиме, то увидишь их страх, их ненависть к тебе и ко мне, их желание уничтожить нас. У каждого из них руки в крови. Достаточно было просто сказать «нет», — отрезала Лайя из силы и отбросила найденный сорняк в сторону. «Не злись», — теряя запал, — сказала Лоран. «Твоя энергия передается растениям, а нам нужны лечебные зелья, а не убивающие». Лайя сердито фыркнула и отвернулась. Ларан улыбнулась эмоциональности дочери. Хуже и поворчать нельзя, когда там твой муж поведёт магов на убой. Мама, Ларан задорно рассмеялась, и Лая в изумлении обернулась. Так сильно сейчас её смех походил на смех Теруми. Завтра где-то после обеда, несколько отропела и ответила Лая. Ведьма указала зажатой в руке ложкой на травы в руках дочери, напоминая ей о работе, а потом вернула внимание Агневереце. Теруми кивнула, приветствуя Полин. Этим обычно их общение и ограничивалось. Тренировали женщины зимой, а не по очереди. День занималась с ними Теруми, день Полин. Сегодня решили провести совместную тренировку. Идея принадлежала Теруми. У Полин техника боя была очень похожа на ту, что использовали гвардейцы империи, поэтому она была идеальным кандидатом, чтобы на практике показать наиболее уязвимые места. Когда в помещение зашла Кларис, беременность которой не смогла бы скрыть ни одна вещь, настолько большим был уже живот, Со стороны изимка раздались злые тихие насмешки. Отношения с бывшим врагом многие осуждали, и это при том, что правду о длительности таких отношений никто не знал. Чужие колкие взгляды и слова Кларисс игнорировала. Теруми она всегда напоминала гордую львицу среди гиен. Чтобы в ожидании начала занятий не сидеть возле Полин, Теруми направилась к Кларисс, тем более что вопросы к изимке зрели уже давно. Я не очень в этом разбираюсь, конечно, но разве не опасно для ребёнка твоя активность на тренировках? Тем более нужды-то в этом нет, на войну ты не пойдёшь. Для ребёнка опасна мать, которая не сможет за себя постоять», невозмутимо ответила Кларис. «Я видела, как ты дерёшься, за себя постоишь», с усмешкой возразила Теруми. «Против монстров, да, против обученных солдат». Здесь Теруми возразить было нечего, это действительно не одно и то же. «Но я, если ты заметила, не очень активничаю», с дружелюбной улыбкой пояснила Кларис и положила руку на свой живот. Словно обнимая малыша. Больше запоминаю основные приёмы и повторяю только самые простые. Тероми улыбнулась в ответ и вернулась к Полин. Время начала тренировки уже пришло. Их убьют, едва начнётся бой. Ты же понимаешь это, тихо проговорила ей Полин, становясь рядом. Тероми обвела глазами женщин, которые выразили желание воевать вместе с мужчинами. В основном, конечно, вместе со своими мужчинами. Многие были физически сильными, настолько, что вполне могли составить конкуренцию крепкому представителю мужского пола. Многие в достаточной степени владели оружием, по крайней мере, знали, как его держать. Часть женщин, как и Кларис, не раз защищали город от монстров, но… Теруми вспомнила ровные ряды тоннери, синхронно двигающиеся на тренировках и отрабатывающие боевые приемы. Вспомнила силу и выносливость гвардейцев, их несокрушимость. Вспомнила оружие воинов империи, доспехи. и сравнила с тем, с чем пойдут на смерти зимцы. Пойдут не за свою свободу, не за свою жизнь, а за чонсока. Для этого мы с тобой и учим их, — холодно напомнила ей Таруми, — чтобы они выжили. Что значит несколько месяцев против многих лет обучения, которые были в распоряжении настоящих воинов? Можешь оспорить решение правителя Лим и высказать ему свои соображения лично. Полин нахмурилась, но промолчала. Теруми чувствовала её неодобрение и полностью разделяла его. Сама так же думала до недавних пор, пока не взглянула на это с практичной стороны. "Они не будут сражаться на передовой", примерительно прошептала Теруми. "Они будут идти в самом конце отряда в подприкрытием ведьм, добивать раненых врагов, присматривать за тылом сражающихся, защищать, когда воин падёт и не сможет за себя постоять. Это их задача: перевязать, помочь дожить до лечения. Кроме того, я жила здесь достаточно и видела возможности этих женщин. Так что не стоит их недооценивать. Теруми вышла вперёд, привлекая к себе внимание, показывая, что занятие началось. Все умолкли и подобрались. "Дамы", поприветствовала она их. "В чём наша сила?" "В слабости", хором выкрикнули женщины, уже ставшей привычной лозунг, и широко улыбнулись. "Наверно", довольно проговорила Теруми. "А теперь давайте воспользуемся мужскими предубеждениями и заставим каждого в них раскаяться". Женщины радостно загудели, преисполняясь с желанием начать тренировку. Теруми подняла руку, все затихли. «Сегодня мы с Полин покажем вам слабые места в доспехах воина и способы нанести удар, который прервёт его жизнь мгновенно». «Правитель Лим! Правитель Лим! Чёрт, да подожди ты! Чунцок!» Чунцок, глубоко погружённый в свои мысли, только сейчас понял, что звали именно его. Давид торопливо подошёл и опёрся на его плечо, чуть наклоняясь, чтобы отдышаться. Ты какой-то неуловимый сегодня, проговорил Давид. Только приду на место, а тебя уже там нет. Чунсук бросил на него строгий взгляд, прерывая его болтовню и вынуждая переходить сразу к делу. Я переплавил уже всё, что можно было. Получилось не так много оружия, как заказывала Ларик. Ещё и лучники ноют, что им стрелы нужны. Я так понимаю, у тебя есть решение. Да, я поспрашивал у стариков. Раньше чуть южнее и зима располагались рудники у болот. Можно отправить туда людей. под охраной, конечно. Щенсок покачал головой. Ежнеем и точно соваться не будем. Там территория проклятых людей и всё ещё земля, где любят охотиться драконы. Но маги, маги не станут рисковать ради горского металла. У них сейчас и без этого слишком много задач. В бой с вилками пойдём, возмутился Давид, защищая своё новое увлечение ища способы продолжить то, чему отдавал всё своё время. С мечами поделаны и пало несколько отрядов врагов. Там и заберём оружие. Местные, небось, уже всё подобрали, проворчал Измец. Это вряд ли, учитывая, какие там глухие закрытые места. А если? А если у тебя сейчас нечего ковать, перебил его Чунсок. То можешь присоединиться к мужчинам на рубке леса. Строительство укреплений и восстановление домов никто не отменял. До вечерней тренировки ещё много времени. Я пойду наконечники для стрел ещё поделаю. Давид торопливо встал пятится. Так металла же больше нет, иронично напомнил ему Чунсок. Ну, это я так, заранее. Давид поспешил скрыться, а Чунсок тихо хмыкнул. Металла у него нет, как же? Скорей жители руками есть начнут, чем Давид бросит заниматься в своей кузнице. Тот, если потребуется, и ложки, и ножи заберёт из кухни. Увидев направляющуюся к нему биту, Чунсок совсем не по-повелительски стряхнул и поспешил в другую сторону. Против этой женщины не было приёмов и слов. В своём стремлении на 10 лет вперёд просчитать и распределить продуктовую составляющую, она не знала равных. А заниматься сейчас уговорами упорной кухарки у него не было ни времени, ни желания. Кроме того, какой смысл в расчёте, когда большинству предстоит уйти? Но подобные доводы женщину мало интересовали. Теперь, помимо боевой подготовки и зимцев, Чунцок направил все свои силы и силы людей на возведение укреплений, способных в случае необходимости сдержать натиск монстров. Ведь совсем скоро охранять город будет практически некому. Но главным новым проектом было расширение купальни и приоборудование её в убежище, в котором жители смогут укрыться и какое-то время прожить, если стены города вдруг падут под натиском наркосов. Наличие пресной воды и запасов пищи, тёплой одежды позволит продержаться людям до прибытия помощи. Идеально было бы, если жители, которые не уйдут на войну, укрылись бы в Дейларии. Но помимо того, что эльфы вряд ли бы пошли на такие уступки, сами изимцы не бросили бы свой город на произвол судьбы, не после вложенных в него сил. Пространство взорвалось громкими хлопками, земля едва ощутимо задрожала. Маги начали тренировку. Щунцок поёжился, радуясь, что Фенрис вывел их и для этого из города, и мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Он предупредил жителей о громких звуках и неожиданных эффектах в виде молний, ветра, огня и воды, и на чипанике было бы не избежать. Проходя мимо дома, отведённого под тренировки, он не удержался и подсмотрел в окно. Торуми и Палин специально в замедлении показывали, как блокировать удар. Разбившиеся на пару изимки повторяли. Взгляд снова прошёлся лаской по любимым изгибам потрясающего тела жены, и внутри стало волнительно. Какая она у него всё-таки красивая, нужная. Его Опасаясь быть замеченным, он отстранился и отправился дальше. Из открытого окна лечебницы доносились голоса. Один из них, Чунсок, знал слишком хорошо Чхаэри. Она о чём-то весело переговаривалась с Лоран. Запахи, которые долетали и до него, сообщали об активной работе, успокаивая Чунсока. Зелья ведьм спасут не одну жизнь. Добравшись до полей, он поприветствовал Ирвина, который, подобно Тайри, стоял на возвышении и руководил своей армией лопат и грабель. Девиз: война войной, а есть захотят все, составлял смысл жизни этого Езимца. Чунцок с этим был согласен и отдавал Ирвину в подчинение всех, кого тот находил полезным. Его же Чунцока работа ждала в купальне, где уже собрался Ларик со своими людьми. Увидев правителей, они стали лениво подниматься с земли, на которой сидели, пользуясь возможностью отдохнуть перед долгим и тяжёлым днём. Подхватив инструменты, Чунцок направился внутрь и спустился в нижний подземный зал купальни. В ограниченный срок нужно было создать дополнительное ответвление с системой вентиляции. Сложно, но с учетом прибавки взрослого населения в городе вполне реально. «Здесь лучше поставить подпорки», — сказала Ларик, указывая на треснувшую породу. «Нет», — возразил Чонцок, — «пробуем расширить до этого контура». Он очертил мелом участок, а потом закатал рукава и первым ударил инструментом по трещине, откалывая кусок каменной породы.